Глава 11. Саня продолжал лопать еду и рассказывал маме о своей работе. «Мы сегодня впервые заселили Коржика в общий вольер с Мусей. Ну, это тот криворок, о котором я писал, помнишь?» «Угу», — кивнула Мария Ивановна. «До этого только сближали их, водили на совместные прогулки, кормили вместе, знакомили в общем». Олеся Степановна сказала, что кривороги очень трепетно относятся к выбору своей пары, поэтому нельзя давить, а коржик, он такой чувствительный еще, понимаешь? Да емуся тоже. Вот. И пришлось действовать аккуратно, смотреть, как они друг на друга реагируют и все такое, понимаешь? «Понимаю, сынок», — улыбнулась Мария Ивановна. «Ты кушай, кушай». Она сама наконец-то утолила голод и теперь могла со спокойной душой уделить внимание сыну. А я в это время выслушивал по телефону Алису Рыжову. «Понял», — ответил я в трубку, — «скоро буду. Вы где сейчас?» «Да, хорошо, ждите». Я сбросил вызов и поймал на себе взволнованный взгляд Лены. «Сергей, все в порядке? Что-то случилось?» «Да так», — улыбнулся я. «Небольшая неприятность. Одни любящие люди мешают другим любящим людям быть вместе. Можно сказать, романтическая драма. И тема отцов и детей раскрывается». «Пустяки, говоришь?» Нахмурилась Лена. — Да фигня, быстро разберусь. Я встал из-за стола и обратил на себя внимание Марии Ивановны и Саньки. — Сергей Викторович, — нахмурился пацан, — а вы... — Я вынужден ненадолго отлучиться, — ответил я всем присутствующим. — Вы не стесняйтесь, чувствуете себя здесь, как дома. — А я... — Лена встала из-за стола. — А Лена... — прервал ее я. — Покажет вам, где здесь что располагается. Она здесь частый гость, верно, Лен? Подмигнул я и ухмыльнулся так что Мария Ивановна аж сама заулыбалась при виде этого. Санька непонимающе нахмурился и глядел то на меня, то на Лену, то на свою маму. «А я думал, вы в туалет собрались!» — выдал он. «Саша!» — воскликнула Мария Ивановна. «Ну нельзя же так за столом!» Лена, которая только-только хотела возразить мне, вдруг засмеялась. А я использовал этот момент, чтобы улизнуть, и направился прямиком к общежитию учеников. Там сейчас разворачивалась подростковая драма. И я не допущу, чтобы она закончилась трагедией. Рядом со школьным общежитием росла каштановая роща. Я видел, как дети собирались здесь целыми толпами и искали в траве опавшие каштаны. Еще и соревновались, кто их больше найдет, кто найдет самый большой каштан, кто самый красивый, ну и так далее. Некоторые из этих проказников использовали каштаны в качестве снаряда для рогатки или просто кидались ими друг в друга. Чаще всего это были первокурсники. Они еще не пробудили источники, поэтому забавлялись вполне себе привычными играми. Но сейчас там прятались двое подростков. Девочка, всегда смелая, светловолосая, с веснушками, и пацан. жилистый, высокий, источённым лицом и источником, который мог превратить его в одного из сильнейших магов мира. «Твой отец правда это сделает?» — спросил он хриплым, тихим голосом. «Другая академия, это же очень дорого!» «У него есть связи», — с горечью произнесла девушка. «Папа сказал, что заложит некоторое имущество и возьмет кредит на обучение. С рекомендательным письмом и хорошими успехами мне выдадут стипендию, а поживу пока с семьей его друга». Они сидели у подножия одного из каштанов и обнимали друг друга. Алиса прижалась к груди Антона. а пацан. Тупо глядел в никуда с поджатыми от гнева губами. Я не подслушивал, просто в окружающей тишине их голоса доносились очень отчетливо, а меня они еще не заметили. Блин! вздохнула девушка. Так работала на эти оценки гребаны, не думала, что они сыграют против меня. Ага, буркнул Антон. Это все Ставров, если бы не он, то. Если бы не он, то что? воскликнул я, остановившись у них за спиной. Ник! Подскочила Алиса. «Ой!» — подпрыгнул Антон. «Сергей Викторович, а вы что здесь делаете?» «Это я его позвала». Алиса успокоилась и коснулась его плеча. «Да зачем? Чем он нам поможет?» — рыкнул Антон. Его источник находился в раздрае, а пожиратель усиливал беспорядок в голове. Парень еще неплохо держался, хоть и говорил на эмоциях. «Не знаю». Алиса едва не зарыдала, но сдержалась в последний момент. «Не знаю». Но вдруг он поможет?» Антон уставился сердитым взглядом. «Сергей Викторович», — произнес он твердым голосом. «Если вы, если вы поможете, то я...» «Еженедельная уборка», — воскликнул я. «Чего?» — не понял Антон. «Если я помогу, вы вдвоем будете каждую неделю убирать весь мой дом», — мечтательно улыбнулся я. «Весь. До конца учебного года». «Согласны?» Я широко усмехнулся, обнажив зубы. Ребята чего то растерялись и начали переглядываться. Конечно, я бы им и так помог, но... Ох, хаос, я ненавижу убираться. Даже с моей скоростью это занимает неприлично долгое утомительное время. Пылесосить, подметать, стирать, протирать пыль, мыть кухню и санузел. Нет-нет, увольте. А по некоторым причинам я не могу пользоваться услугами уборки, так что... так что если есть возможность избавить себя от этих мучений, почему бы нет? «Согласны!», Согласны. — хором воскликнули Алиса и Антон. «По рукам!» — кивнул я. «Ну а теперь рассказывайте, собственно, все подробности». Я прямо аж замотивировался до нельзя. Представил, как эти двое драят все комнаты, пока я возлегаю на диване и читаю какую-нибудь книженцу, попивая кофе или крепкий черный чай. Эх, поскорее бы совсем разобраться. Но сначала я выслушал рассказ Алисы. Судя по всему, Рыжов не стал дожидаться следующей встречи со Свиридовым и сразу принял решение насчет своей незаконно рожденной дочки. Захотел упрятать ее подальше от дурного влияния своего давнего врага. И молодец такой. Решил на ночь обрадовать свою дочурку. «А твой батя знает?» — спросил я Антона. «Я ему еще не говорил», — буркнул пацан. «И не хочу». Тут тоже конфликт отцов и детей разворачивается. Зашибись, блин. Но будем решать проблемы по мере их поступления. Надо выручать ребят, а то лица на обоих нет. Того, глядишь, убегут невесть куда. Ищи их потом по всей империи. А то ведь Алиса, она такая: Девчонка дерзкая, может и убежать, да и Антон вполне способен на подобные подвиги. Однако я вспомнил одну деталь: Алиса, улыбнулся я, подскажи-ка, пожалуйста, а какие у тебя отношения с Антониной Михайловной? Этот вопрос застал девчонку врасплох. «Тетя Тоня она...» — Алиса опустила взгляд и немного засмущалась. «Хорошая. Она мне почти как мама». «Она тебе что-нибудь сказала насчет переезда?» «Ничего», — помотала головой Алиса. Папа был очень сердитым, когда звонил. Она пока что ничего не сделает. Антон стоял рядом и молчал. Привлекать к этому делу Аскольда точно не стоило. Эти два графа, которые должны были по всем светским обычаям держаться гордо, спокойно и уравновешенно, при виде друг друга срывались с цепи. Им реально сносило башни. И единственные, кто мог их успокоить, — это их женщины. Всё-таки женщины удивительны. Они способны делать из мужчин дураков и героев, причем и по отдельности, и одновременно, и в любой последовательности. А еще они умеют убеждать даже таких твердолобых засранцев, как эти два графа. Но все-таки стоило убедиться в одной вещи. «Алиса, Антонине мне точно можно доверять?» «Да, конечно», — воскликнула девочка. «На все сто». Она была уверена в своих словах, но у меня еще оставались сомнения. Поэтому я решил затронуть опасную тему. «Но она против, чтобы тебя признали законорожденным ребенком?» Алиса замялась, но это очень важный вопрос. Я должен понимать ситуацию как можно лучше. У меня не будет права на ошибку и придется действовать наверняка. Здесь не помочь силой или магии. Я не могу заставить Руслана отказаться от его решения таким образом. Не все в этом мире можно решить силой. Выдержав небольшую паузу, чтобы собраться с духом, Алиса чуть приоткрыла изнанку ее семьи. У Алисы есть единокровные младшие братья и сестры-дети Антонины. Сама же девочка была рождена от простолюдинки еще до их брака с Рыжовым. Руслану было тогда за 30. Но, как он говорил, это была его первая настоящая любовь, которая закончилась очень трагично. Подробности Алиса не знала, но в итоге он остался с маленькой дочкой на руках. Брак между простолюдинкой и графом организовать непросто. Его должны одобрить в совете рода и лично его глава. А тогда главой рода был не сам Руслан, а его отец. Разгневанный недальновидным поступком сына, он отказал в этом праве, поэтому Алиса рождена бастардом. А затем Руслана заставили заключить династический брак с семьей Антонины, и надежды узаконить своего первенца не осталось. Однако Руслану повезло. Новая жена стала ему крепкой опорой и сумела пробудить нежные чувства. Только вот вопрос законности Алисы до сих пор остается подвешенным. Ведь, призная он её законно рождённой, текущая линия наследования перевернется. И это грозит развалить и без того не слишком крепкий рот. В общем, это внутрисемейные интриги, которым наплевать на чувство ребёнка. Алису они не интересуют, да и не затрагивают, как правило. В какой-то мере ей даже лучше, потому что младшие братья и сестры находится под пристальным надзором воспитателей и старших членов рода, когда Алиса во многом предоставлена сама себе. Но так уж получилось, что Антонина приняла ее как свою дочь, воспитывала ее, растила, а теперь вот хранила секреты, ведь, как я понял, про увлечение девочки она знала еще до стычки на родительском собрании, что очень важный показатель. Подростки вообще редко делятся своими секретами со взрослыми, «Ладно», — убедила, — кивнул я и взглянул на наручные часы. «Так, ребятки, время уже позднее. Поэтому возвращайтесь к в общежитие и ложитесь спать. Я скоро займусь вашим вопросом, так что можете не переживать. Вы мне доверяете?» Алиса и Антон переглянулись, и затем снова посмотрели на меня. «Конечно!» — рьяно ответил Антон. «Ох, какой прыткий!» — усмехнулся я. «А еще недавно меня в чем-то винил». «Ну, я это...» — опустил голову пацан. — Я не в том смысле, а в смысле... — Да ладно, успокойся, — махнул я. — Понимаю. — Все, ребятишки, спокойной ночи. Завтра свидимся. Алиса с Антоном направились в общагу. Я еще некоторое время стоял в каштановой роще, стараясь все получше обдумать. Услышал, как падает очередной каштан неподалеку и поднял его из травы. Красивый, однако. Почти круглый, тяжеленький. Таким бы зарядить рогатку и... Эх, все бы стекла перебил. В этот выходной пришлось встать пораньше. Я как раз заканчивал свои водные процедуры и вышел из душевой в одном полотенце, когда мне навстречу попалась заспанная Лена. Она шагала, протирая глаза кулаками, и не заметила меня. Поэтому врезалась прямо в грудь, отшатнулась и едва не упала. Естественно, я даже не стал уклоняться и подхватил ее. «Ой, Сергей!» — она машинально обхватила меня за шею. «Я тебя не заметила». «Да, я вижу», — усмехнулся я. «Не ушиблась?» «Нет». Девушка смутилась и увела взгляд, слегка улыбнувшись. «А что это вы тут делаете?» — раздался неподалёку задорный голос Саньки. Лена подскочила и привела пижаму в порядок, будто ничего этого не происходило. Я случайно споткнулась. Сбивчиво и не очень уверенно оправдывалась она. Так ведь, Сергей Викторович? Не, покачал я головой. Думаю, ты намеренно врезалась в меня, чтобы я подхватил. Хе-хе, засмеялся Саня. Сергей! Топнула ножкой Лена. Чего? пожалая плечами. Врать плохо. Ты чему пытаешься научить этого сорванца? Если он еще и врать начнет, мы тут вообще... Саша! Строгим материнским голосом окликнула Шкета Мария Ивановна. «Не мешай людям!» Она спустилась по лестнице, схватила своего сына за плечи и направила в ванную комнату. «Ты говорил, что мы в монстрариум должны поехать. Вот, иди собирайся». Затем она обратилась к нам. «Простите его, пожалуйста». «Да ничего», — отмахнулся я. «Вы собираетесь в монстрариум?» Из ванной комнаты раздались звуки воды и ожесточенной работы зубной щеткой по зубам. «Да», — улыбнулась Мария Ивановна. Саша захотел показать мне место своей работы, и я поменяла билет на вечерний. Но вы не волнуйтесь, я вас не буду стеснять. Из города я сразу на вокзал. О, не стоит, улыбнулся я. Вы меня совершенно не стесняете. Дом слишком большой для меня одного. Хорошо вам провести время, улыбнулась Лена. Ох, спасибо большое. Мария Ивановна приложила руку к груди. Если честно, меня беспокоит, что Сашенька постоянно находится среди монстров. «Но вчера вы сказали такие слова?» — она улыбнулась мне. «Да, я должна быть сильной ради Саши. Пусть учится. «Сегодня в первый день совместной жизни коржика с Мусей. С набитым зубной пастой ртом крикнул из ванны Саша. «Очень важный день! Бурька уже поехал туда!» Мария Ивановна беспокойно перебирала пальцами воротник, и Лена решила ее успокоить. «Не волнуйтесь, Олеся Степановна, которая заведует монстрариумом...» «Очень надежный человек и сильный маг. Саша ничего не угрожает. Значит, они поедут через город. Мне как раз туда нужно. Поэтому я предложил им отправиться вместе, и они с радостью согласились». Однако Лену вдруг одолело любопытство. «Зачем тебе в город?» — спросила она с невинной улыбкой. Лена явно подозревала, что мое вчерашнее отлучение таит в себе очень интересные подробности, которыми я не спешил делиться. Во-первых, там замешаны не мои секреты, и трепаться не стоит. А во-вторых, ну это же так здорово, мучить людей интригой. Не могу себе отказать в этом удовольствии. Да так, по делам. Махнул я и улыбнулся так же невинно, как она мне. А знаете, прищурилась Лена, мне ведь тоже нужно съездить в город. Кстати, Мария Ивановна, я покажу вам замечательный спа-салон. Сходим вместе, как вернетесь из Монстрариума я угощаю у меня есть подходящий купон ой ну не знаю засмущалась мария ивановна никаких отказов заявила лена все я побежала переодеваться встречаемся на кпп и упорхнула не ну она сама себя закапывает теперь я точно не расскажу просто так Когда в такси села Инга, она очень удивилась и даже растерялась. Появление своей заклятой подруги сбило ее с толку. «Вы вдвоем собирались ехать?» – растерянно спросила у меня Лена. «И тебе здравствуй!» – с упрёком поздоровалась Инга. Они начали метать друг в друга такие взгляды, что пространство между ними наэлектризовалось. Они даже не заметили чемодан, который я держал у себя на коленях. Замечательный такой чемоданчик с магическим замком. Его-то вчера Лена и уронила случайно. «Шеф, вруби музыку!» — попросил я водителя. «Что-нибудь рокерское и погромче!» «Будем глушить напряженку музлом!» Но то Мария Ивановна вся на нервах. Инга разве что не дрожит от волнения, а Лена так и вовсе включила подозрительного детектива и пытается разгадать, что здесь происходит. Только Саня смотрел в будущее с неугасаемым энтузиазмом и хотел поскорее отправиться в путь. Вот это по-нашему. Вот это я понимаю. We lost виха We have to pay the price. Yeah, we lost Мы добрались примерно за час. Город Мирный был небольших размеров, но тихий. Аккуратный и очень красивый облагороженные улочки, куча деревьев, растущих на обочинах дорог, маленькие уютные скверы со скамейками и небольшими фонтанами. Мария Ивановна с Санькой на том же такси поехали в монстрариум, а мы с Ингой и Леной высадились в центре. «Ну, так вы куда?» — осторожно спросила Лена. «Да так», — с ехидной ухмылкой ответила Инга. «Решили вдвоем сходить в одно местечко. Там полумрак, музыка» и подают офигенные креветки. «Креветки?» — ахнула Лена. Она была так ошарашена, что я решил заканчивать с интригой. «Мы идем надувать одного вонючего засранца», — сказал я. «Но потом действительно можно отпраздновать это креветками». «Ничего не понимаю», — встряхнула головой Лена. «Я, если честно, тоже», — буркнула Инга. И обе девушки уставились на меня с требовательными взглядами, а Лена, к тому же, заметила чемодан. «Это разве не... Эй!» — воскликнул я. Но ну не хотите креветки? Отведаем стейки. Ну или пасту. В общем, чего душа ваша пожелает». Девушки только нахмурились сильнее, но не стали допытываться дальше. Лена сделала вид, что ей вообще-то неинтересно, и она просто так спрашивала. А теперь отправилась будто бы по своим делам. Но когда мы завернули за угол, она последовала за нами сыщик из нее не никакущий инга ее не заметила только потому что сама очень сильно волновалась что там внутри спросила она кивнув на чемодан увидишь улыбнулся я в ответ скоро ты все увидишь инга ответила поджатыми губами и недовольной мордахой но я люблю держать интригу так что это не сработало Знаете, как понять, что в данный момент творится что-то не очень легальное, и сделка попахивает чем-то дурным? Ну, во-первых, если вас приглашают заключить эту сделку в приватной комнате какого-то подвального ночного клуба, где даже официанты выглядят как члены мафии, а охранники вовсе не скрывают преступных татуировок. Стоит задуматься, что здесь что-то не так, уверяю. Ну, а во-вторых... Сделка попахивает чем-то дурным, если от одного из партнеров жуть как воняет. В буквальном смысле. И сидеть в этой тесной комнатушке без окон напротив такого человека — жуткое мучение. — Сергей Викторович, — пробурчал Соломон Адамович, когда увидел меня в компании Инги. — Что вы здесь сделаете? — А, — удивился я наигранно, — присматриваю за ней, конечно. Вы, знаете ли, не умеете выбирать места для встреч с красивыми и благородными дамами?» Адамыч недовольно фыркнул, а человек рядом с ним поморщился и отодвинулся подальше к краю дивана. от Отзавуча до сих пор несло его собственным кабинетом. Но нам с Ингой мучиться не пришлось. Я ее предупредил, и девушка использовала заклинание, чтобы фильтровать воздух. Она даже приготовила пару штук для меня, так что мы вдыхали аромат лаванды и уже от этого невольно улыбались. Так что все доставалось Соломону с его экспертом по заклинаниям. А я еще и сгущал вокруг них воздух. Интересно, а есть заклинания для шоколадного аромата? Или шашлычка? А если есть фильтр с кофейным ароматом и шоколадными печеньками? Я готов выкупить целую партию оптом. Его звали Ананий Дорофеевич, и выглядел он под стать своему имени. В возрасте с пенсне, на правом глазу и очень надменным взглядом. Правда, глаза уже слезились, но он держался почти молодцом. «Да и вообще», — продолжал я. Наследницы графского рода негоже приходить на подобные мероприятия без сопровождения. «Господа», — подал голос эксперт. «Давайте поспешим, у меня есть...» «Важное дело!» «Да-да, конечно», — усмехнулся я. Он хотел сбежать от этой вони. «Не возражаю», — кивнула Инга и взволнованно посмотрела на меня. Я поставил на стол перед собой чемодан, щелкнул замки и открыл его лицом к немолодым людям напротив. «Отлично!» — воскликнул не «Сейчас я по-быстрому...» «Э, нет, стоп». Я выставил руку и подвинул чемодан к себе. «Для начала покажите бумаги». «Мы хотим видеть, что с ними все нормально, и нас устраивают условия договора». «Да-да-да, конечно», — закивал Соломон Адамович. «Вот», — он протянул их Инги, но я выхватил бумаги и под его недовольный взгляд начал читать. На удивление, там было все хорошо. Мне понравилось почти все, кроме одного пункта. «Инга сохраняет часть долга», — удивился я. «Конечно же», — с вызовом заявил Соломон. «Это все-таки очень большая сумма, и кредитора нет», — отрезал я. «Заклинание стоит намного больше». Я захлопнул крышку чемодана прямо перед носом у нервного эксперта. Ему не терпелось закончить сделку и вдохнуть свежего воздуха, но я только что оборвал все мечты. «Это возмутительно», — воскликнул Адамыч. «Инга, мы так не договаривались. Подписывайте бумаги, или сделки не будет». «Вот и отлично!» — улыбнулся я пошире. «Сергей!» — взволнованно прошептала Инга. «Что ты?» «Тише, тише!» — успокоил ее и снова повернулся к завучу. «Соломон Адамович, если вы не согласны на наши условия, мы найдем другого покупателя и погасим долг деньгами. На самом деле сегодня у нас назначены еще две встречи, так что...» «Чего?» — испугался он. «Так нельзя, мы так не, Соломон Адамович!» Я постучал пальцами по часам. «Ваше решение мне?» Завуч замешкался и очень нервничал. «Мне нужно подумать». Я показательно убрал чемодан со стола и поставил его на диван рядом. Адамыч нервно завертел головой, будто искал поддержки у эксперта, но тот нетерпеливо подгонял его закончить сделку. «Ладно», — рыкнул Соломон. Он достал из своей сумки другой лист договора, где обозначалась полная сумма сделки. Я ее внимательно прочитал, удовлетворенно кивнул и поставил чемодан обратно на стол. Была мысль настоять на небольшом бонусе сверху, но я решил, что не стоит. Она не уже достаточно замариновался рядом с благоухающим Адамочем и, думаю, подпишет любые бумаги, лишь бы убраться отсюда побыстрее. Но Инга с каждой секундой нервничала все больше. Ее источник покрывался мурашками, и моя задумка могла сорваться, если затянуть ее слишком надолго. Вот это другое дело, улыбнулся я. Приятно с вами работать, господа. Сама сделка прошла довольно быстро и без напрягов. В чемодане находилась документация на одно заклинание, которое я вытащил из своих запасов на случай, если придется кого-то разыграть. Оно выглядело как стимулятор к развитию стихии ветра. А такие заклинания очень ценятся среди магов и стоят целых состояний. Однако на самом деле оно... Скажем так, пользователь будет пускать ветра. Но не те, которые надеялся. Эксперт Анани изучал документацию как только мог. Запах Адамыч его сильно сбивал, но он старался изо всех сил. И все же не заметил подвоха. Конечно же, я не ставил все на биологическую атаку. Она вообще со сделкой сошлась случайно. Просто все документы были составлены так, что комар носу не подточит. Мэ. «Можем проверить заклинание на деле?» — спросил Соломон. «Боюсь, нет», — покачал главой эксперт. «Применить его может только маг не ниже восьмого ранга. Лучше девятого или даже десятого». «Но вы точно сможете установить его ценность?» — нервничал Завуч. А на ней отвлекся от проверки, недовольно покосился на Адамыча и спросил уже с явной претензией. «Вы сомневаетесь в моих навыках? Тогда проверяйте все сами, господин Вельцин. У меня и так дел по горло». «Нет, нет, что вы!» — подскочила дамыч. «Никаких сомнений!» Когда она не убедился в подлинности бумаг, он поставил подпись с магической печатью и пулей вылетел прочь. Даже не попрощался. Инга с Соломоном тоже закрепили договор подписями с отпечатком магического следа, и мы довольно прохладно пожелали друг другу хорошего дня. «Да, да, я достал!» — отчитывался Соломон, когда остался один. Это очень ценное заклинание. Я слышал, о таких мы урвали за цену вдвое больше. Надеюсь, вы не забудете про меня, верно? Я заслужил хорошую награду. Да, Соломончик, тебя ждет огромная награда, когда все вскроется. Ха-ха! Когда мы наконец-то оказались снаружи, я улыбался во все 32. А Инга жадно глубоко вдыхала свежий воздух, чтобы восстановить дыхание и сбросить волнение. Когда она немного успокоилась, то повернулась ко мне и посмотрела прямо в глаза. Впервые ее зеленые ведьмовские глаза выражали искреннюю благодарность, которую словами было очень непросто объяснить. Но она попыталась. Сергей, я, я даже не знаю, как тебя благодарить. Я ещё не могу осознать, что это случилось, понимаешь? Спасибо огромное. Я заметил, что Лена стоит неподалеку и улыбается. Ее источник трепетал от восторга. Кажется, она поняла, что мы здесь делали, особенно когда из здания выскочил довольный Соломон с тем самым чемоданчиком, который я вёз. «Понимаю», — кивнул я. «Но не думай, что я работаю бесплатно. Еще не забыла про наш уговор?» «Конечно нет», — усмехнулась Инга. К ней вдруг вернулась ведьмовская искорка. «Но твоя просьба, она...» «В общем, я думаю, что этого недостаточно, поэтому...» Она полезла в свою сумочку и хотела что-то достать, но не успела. Вдруг зазвонил мой телефон. Я почуял неладное, тут же принял вызов, а из динамики раздался встревоженный голос Саши. «Сергей Викторович, вы нам очень нужны! Коржик в большой беде! Только вы можете помочь!» Один раз случайность, два совпадения. Но если завтра мне опять позвонит ученик с какой-то срочной проблемой, это уже станет закономерностью. Какой вывод? Телефон зло. Надо его почаще отключать. Хе-хе-хе. Но если серьезно, Коржика надо спасать.